Глава четвертая. Известие от старшего служителя двоединых пришло на удивление скоро. На следующий день после нашего с ним разговора он прислал на постоялый двор, где мы остановились, худощавого мальчишку-послушника, и тот передал, что к повторному проведению ритуала все готово, и мне только надо явиться в храм, чтобы обсудить детали. Мальчишку накормили за хлопоты, ехал бедолага от самого храма на ослике по дождю. Мало того, что продрог, так еще и, наверное, все внутренности в труху от тряски. Ему дали с собой только утром испеченных в харчевне булочек и отправили назад с ответом, что сегодня же я приеду на встречу с манеером Глансом. Может, вы все же дождетесь Хилберта? дени подняла на меня взгляд, когда мы с ней вместе уселись у камина, в моей самой большой на постоялом дворе комнате, чтобы заняться рукоделием. Он же, кажется, просил вас ничего не предпринимать без него. «А если он не приедет еще долго?» Я передернула плечами. Хилберт не слишком торвался видеться со мной. Охрану мне снарядил многочисленную и надежную. В тормостаге тоже были свои стражники. Без надзора из-за ворота нельзя было выйти. Даже здесь, в Грудвивере, и то гарнизон недалеко, обложили меня со всех сторон. А значит, чего сильно тревожится? и торопиться покинуть замок, в котором порождение навели немыслимый беспорядок. Наверное, погибли стражи, да еще бог знает, что могло случиться. Я не знала почти ничего, потому как пришлось уезжать еще до того, как все окончательно утихло. Вот и не рассчитывала, что доведется скоро увидеть мужа. И от этого холодным комком что-то сжималось в груди. Я нахмурилась, пытаясь прогнать это невнятное, но тревожное ощущение. «Он приедет скоро», заметив мое выражение лица, попыталась вразумить меня День. Он обещал, а значит, я могу попробовать сделать что-то до того, как он появится. Я опустила руки с вязанием на колени. Придется пересчитывать петли. Может, это не принесет никакого результата, а может, наоборот, получится что-то исправить, и тогда мне будет, что ему сказать. Тогда он поймет, Осеклась, натолкнувшись на внимательный взгляд Юнкери. Как будто лежала перед ней на стекле под микроскопом, а она видела каждую шевелящуюся в моей голове мысль. «А если это закончится плохо? Что может быть плохого в прохождении ритуала инициации? Ведь никто, кажется, от этого еще ни разу не умирал. Никто не пытался пройти его еще раз!» Дини, кажется, начала злиться. Выглядела Юнкери при этом весьма забавно. С тихим пыхтением она отложила пяльцы на скамью рядом. «Наверное, ни у кого не было таких проблем, как у меня». Я встала. «Знаете, я последний месяц только и делаю, что разгребаю проблемы. И не хочу ждать Хилберта, чтобы сделать то, что могу сделать, и без него. Может быть, так всем будет легче?» Кажется, Дини даже немного назад качнулась от тяжести моих слов. «Я собралась уйти». Уже почти шаг сделала, но поняла, что в этот миг буду выглядеть чрезмерно истерично. Поэтому просто провела ладонями по подолу, тихо вздохнув, и села на место. И все остальное время мы с Диней молчали. Но Юнкери все равно слегка обиделась. Возможно, она поняла бы меня лучше, знай, кто я на самом деле. Но решение Хилберта пока молчать об этом, даже с его сестрой, мне казалось разумным. Чем меньше людей знает, тем меньше вероятность, что кто-то сумеет повернуть это против меня или его. Настанет время, я расскажу обо всем и Йон Керри, и тогда у меня будет возможность от всей души поблагодарить ее за понимание в те моменты, когда никто понять меня не хотел. Тем же вечером я наведалась в храм, чтобы обсудить последние вопросы со старшим служителем. От меня мало что требовалось, просто хорошо выспаться — и подкрепиться перед ритуалом, потому как тот забирал достаточно сил. Неизвестно, как все проходит во второй раз, но все предостережения маньера Гланца показались мне разумными. На следующий день я, несмотря на недовольный вид Дини и ее неоднократные попытки меня отговорить, все же собралась в храм для ритуала. Конечно, и тут меня не оставили без присмотра. Юнкери не поехала. По моей просьбе, И по недвусмысленному приказу Алдрика она осталась на постоялом дворе дожидаться нас. Зато страж, ни словом со мной не обсудив, отправился в храм рядом с каретой, вместе с тремя соратниками. День нынче выдался прохладный, даже промозглый. Без энтузиазма сыпал ленивый дождь, не давая ни на минуту просохнуть влажной пленки на мостовой. Я смотрела в окно на осунувшийся поникший город, почти безлюдный, И в мясо комкало перчатки, которые лежали на коленях. Представляю гнев Хилберта, когда он узнает, что я решила все пройти без него. Независимо от того, каков будет результат ритуала, уж слишком многое Юнкер привык решать сам, и слишком мало доверять женщинам. Все этот поголовный мужской шовинизм. Даже Алдрик смотрит на свою обожаемую Динниса с нисходительностью, когда дело доходит до серьезных вопросов. И почему-то пришла мысль. Ну и хорошо, что Хилберт будет злиться. Мне не хотелось его безразличия. Очень скоро мы добрались до храма. На площади по случаю дождя было тихо и безлюдно. Камни мостовой поблескивали, слегка отражая светло-серые тучи. Высоченный костел потемнел от влаги, отчего казался теперь немного зловещим. Панкрас Гланс встретил меня почти у самых дверей и тут же повел внутрь в сторону двух фигур Хельда и Шада, почти таких же, как в храме Ривервота, но и немного других в то же время. А вот Алдрика, и уж тем более других стражей, служитель попросил остаться в стороне от всего, что будет происходить дальше. Тот, конечно, возмутился, но не стал слишком рьяно спорить с Мнейром Глансом. Тем более, что наблюдение, которое он организовал раньше, так и не дало никаких результатов. Служитель казался честным. Чуть дальше нас встретили пять служительниц, все в темно-зеленом, как ели. Среди них была и та самая Ханна. Она почти силой протолкнулась ко мне ближе, мимо других. И пока они завершали некие не слишком понятные мне приготовления, успела шепнуть. И все же, «Зачем вы пришли еще раз? Мне делать то же самое?» Я едва удержалась от того, чтобы не покоситься на нее с недоумением. О чем она вообще говорит? И только в следующий миг до меня начало доходить. И как я не опасалась этого ритуала раньше, а теперь стало и вовсе дурно. Значит, это она сотворила что-то в прошлый раз, что стало звеном в цепи событий, которые и замкнули силы Паулине внутри ее «Но как такое вообще возможно?» «Делайте, как обычно». Тихо буркнула я, не глядя на нее. «Все в порядке, Вроу?» Старший служитель подошел ближе. Ханна как-то сразу стушевалась и присоединилась к другим женщинам. «В порядке, Манниер. Я попыталась даже улыбнуться, просто боюсь немного». «Ничего. Хельд не заберет много крови. А боль пройдет быстро. Вы же знаете». Ну, конечно, знаю. Нет, я готова была пролить кровь. Мне было уже все равно, лишь бы дознаться правды. К счастью, служительницы взялись объяснять мне последовательность действий, как будто я пришла к ним первый раз. И все было бы вполне мило, если бы не строгий надзор за всем происходящим со стороны старшего служителя. Он не мог вмешиваться в течение ритуала, но его воля, Его особая сила, которая переплеталась с силой женщин, словно каждый миг проверяя, не случится ли ошибки, ощутимо напрягала. Хотя я и понимала, что служители не маги, по сути, они не обладают способностями как стражи, но они определенно излучали особую энергетику, которая, кажется, могла на что-то повлиять. Все началось незаметно. Меня сначала водили, как на экскурсии, что-то тихо поясняя, а затем я только и поняла, что ритуал уже идет. Прошла вокруг алтаря, на который меня не торопились укладывать, хоть и думалось, что такое может случиться. Повторила за пожилой служительницей все слова некоего, не то заговора, не то заклинания, опасаясь что-то перепутать или не услышать. Но, кажется, ни в чем не ошиблась, даже со зрядного волнения. А потом меня неожиданно провели за тонкую ажурную стенку из дерева и усадили в кресло с высокой спинкой, подлокотники которого были выполнены, один в виде солнца, а другой в виде луны. «Вам нужно пролить кровь на око Хельда и слушать, что он скажет вам», — проговорила над ухом Ханна. Я кивнула и приняла от нее небольшой кинжал, не забыв внимательно к нему присмотреться. Оказалось, на нем знаки, похожие на те, что были на кинжале, которые я обнаружила в своей руке, когда пришла в себя в этом мире. Но могло и померещиться, ведь тот клинок я не успела разглядеть до мелочей, а затем он быстро оказался у Хилберта. От понимания, что на нем могут быть опасные символы, стало горячо в груди. Но вдруг пришла мысль, что, возможно, это и станет первой ступенькой на пути домой. Понять бы только все эти хитросплетения, ритуалов и заклинаний, которые привели к тому, что случилось со мной. Я еще мгновение помедлила и провела лезвием по ладони, там, где еще остался след от предыдущего пореза. Ну что ж, Хельд, не подведи, ты ж все-таки светлый. Хотя в этом мире я начинала сомневаться в правильности привычной палитры. Поначалу ничего не происходило. Моя кровь медленно текла из пореза по гладкому шару ока. Яркими красными полосами обрисовывала его, обхватывала словно щупальцами. Я смотрела на ее неспешное течение, совсем не ощущая боли в ладони, которую охлаждал белый камень. Служительницы напивали что-то, а в лицо и на открытые части рук брызгала слегка липкая влага, которую они набирали из неглубоких мисок длинными кисточками и стряхивали на меня. Я старалась не думать, что это, но по запаху и виду жидкость напомнила незабвенный сок шадрумы. Наверное, он нужен, чтобы ввести меня в некий транс, только дозировка совсем другая. Неожиданно вторая рука начала нагреваться. И только через долгие и долгие минуты я ощутила, что кожа моя как будто приклеилась, расплавившись к темному оку, дернулась, вскрикивая то ли от страха, то ли просто от неожиданности, и провалилась в забытье. — Что с тобой творится, Поля? — ввинтился в мозг вопрос. — Хороший, кстати, вопрос, который я даже попыталась осмыслить в первый миг но тут же поняла, что задали его не совсем мне. Я поморгала, пытаясь согнать туманную муть, что стояла перед глазами, и с каждым мигом видела все отчетливее комнату-студию в нашей с Антоном квартире, с той самой точки, с которой наблюдала за ней в прошлый раз, а ведь и не надеялась уже, что снова смогу заглянуть сюда. «Что со мной творится?» Я едва не поморщилась от капризных нот в голосе девицы, которые уже странно было принимать за себя. Настолько отвыкла. «После всего, что случилось, я имею право на негодование. Эта баба всю душу из меня вынула своими запросами. То ей не так, и это ей не эдак». ты была сдержанней», — покачал головой Антон, завязывая галстук. Он повернулся было к невесте. Видно, чтобы она помогла ему. Но та отмахнулась, озабоченно глядя в телефон. Слишком сосредоточенно, как будто боялась ошибиться в чем-то. «Всему приходит конец? Рано или поздно? Терпению тоже?» — проговорила нарочито устала. Звонила Аня, пока спокойно продолжил Антон, решив, видно, что спорить бесполезно. «Сказала ты, в последний момент решила отказаться от того платья, что она тебе сшила. Почему?» «Разонравилась. Паулини». Теперь хотелось называть мое тело только так, потому что это была уже не я. Бросила смартфон на стол и нервно запахнула еще не застегнутую блузку, в которой стояла, сверкая чулками и совсем незнакомым мне бельем. Она что, постоянно теперь светит исподним перед Антоном? Иногда ведь тоже надо отдыхать от ротики. Она потянулась за юбкой, что висела на спинке дивана, и вдруг взглянула прямо на меня. Ее лицо вмиг побелело, словно в него бросили мукой. «Конечно, и ты, и я неплохо зарабатываем, Поле. В голосе Антона послышалось легкое раздражение. «Но сначала ты наняла водителя, хоть и хорошо водишь машину. Ну, даже признал! А теперь просто так спустила 50 тысяч, которые должна была заплатить Ане за платье. Это как-то неразумно, не находишь?» Паулини застегнула последнюю пуговицу на блузке и встряхнула волосами. И надо же, во взгляде Антона промелькнуло жаркое восхищение, несмотря на легкую злость, что только что звенело в каждом слове. Нет, такого его взгляда я не видела уже давно. Значит, и Паулини привнесла в мое тело нечто от себя. И жениху это нравилось так сильно, что он готов был наплевать на все ее странности. Она сказала, что простит мне часть суммы. «Это непорядочно по отношению к ней и тем людям, которые шили его для тебя». Все же не удержался Антон от упрека. «Ничего, она не останется в убытке. Продаст кому-нибудь еще». Паулине кидала слова, будь то камни в спину уходящему на работу жениху. «Что за странная нелюбовь? Может, ты отстанешь от меня?» Я уже все решила. Все, понимаешь?» Антон покосился на Паулине через плечо, недоуменно приподняв брови. Но не стал продолжать зарождающуюся ссору. Хотя по его лицу и по тому жесту, которым он поправил очки, я и поняла, что ему это очень не понравилось. И, возможно, сегодняшний разговор еще отольется Паулине позже, когда он не будет занят делами. Антон пропал в прихожей. Я глухо услышала, как закрылась входная дверь. «Что ты смотришь на меня?» Паулини подошла к зеркалу и захотелось отшатнуться. Столько ненависти было в ее взгляде, как будто она знала меня лично, и в чем-то я успела перейти ей дорогу. «Ты рушишь мою жизнь, стерва!» произнесла я, наклоняясь, чтобы приблизить к ней лицо. «Свою размолола фарш. Теперь и за мою взялась». Я не рушу твою жизнь. Она такая, какая и была. Я даже в деле твоем уже почти разобралась. Ничего сложного. Девушка повела плечами. Ублажай психованных невесты и не перечь. И помощницы у меня что надо. Да если бы не они, она уже поломала бы мне все дело. Я и вижу, что ты не перечишь. Испортишь мне репутацию, я тебя и из другого мира достану. Я даже руку протянула, и уперлась в тонкую, но нерушимую преграду зеркала. «Попробуй достать!» Паулине парой небрежных движений собрала волосы в хвост. «Что ты можешь без силы ключа? хилберт поиграет с тобой, позабавится в постели, помучает, и ему надоест. Он начнет искать другие пути, но не найдет, уже не найдет». И все из-за того, что он оттолкнул тебя однажды. Я прищурилась, цедя слова, как особо опасный яд. Аж у самой горько на языке становилось, что не пожелал любить и хотеть, как другие. Велико горе для молодой красивой девицы. Ну и дура же ты в таком случае. Все это... Устроила все это, вместо того, чтобы найти к нему подход. Или отпустить... И тогда вы оба сейчас были бы счастливы. А так, его жизнь катится под откос. Да и тебе тут, вижу, нерадостно. Разберусь, — не отвела взгляд. А ты поменьше жалела бы Хилберта. Он-то тебя не пожалеет. Значит, все же жизнь в моем мире не кажется ей медом. Хоть, конечно, ей гораздо легче, чем мне, с этим трудно поспорить. А вот... Слишком явная злость при упоминании Хилберта вовсе мне не понравилась. Нарочитая и грубая, как будто за ней Паулине хотела скрыть очень многое. Неужели даже в другом мире не может его забыть и отпустить, тем более, если возвращаться не планирует? Тогда и я разберусь с твоей жизнью, если тебе так угодно. Я отступила в глубокую тень, что клубилась за моей спиной. И попытаюсь исправить то, что ты наворотила, потому что жить мне еще хочется. Но тогда не жалуйся, если вдруг приду за тем, что ты отобрала у меня. А тебе возвращаться будет некуда. Твой нынешний муж будет тебе очень не рад. Ты не вернешься», — хмыкнула Паулине, однако покосилась на меня с легким сомнением. «Тот путь, что надо пройти, тебе не по зубам». Это здесь ты значила что-то, была на коне, а там ты только сосуд, из которого всем хочется отхлебнуть побольше. Посмотрим. Я только успела заметить, как снова появился в комнате Антон. Видимо, что-то забыл в пылу разбирательств с невестой. Увидела, как упирается в спину Паулене его ошарашенный взгляд. И как девушка хватает вдруг стул, что стоял у барной стойки на кухне, и со всего размаху ударяет по стеклу. Оно рассыпается ослепительными осколками, брызгает мне по глазам, заставляя зажмуриться и прикрыться руками. «Долго еще?» Послышался знакомый голос откуда-то из глубины непроглядной темноты, что вновь окутало меня. Я попыталась выплыть из нее, извиваясь и бестолково молотя руками, словно на большой глубине, что так и норовило раздавить огромной толщей воды. Мне хотелось взглянуть на лица и понять, кто говорит, потому что в голове стояла только мгла, через которую едва пробивались звуки и догадки. Ни единой ясной мысли. Она еще не пришла в себя. Ритуал еще не окончен. Отойдите! Вы не понимаете, Маниер Гланс. Пауза и гневное дыхание. Вы не слышите этот шум? Они просто проломят ворота, и тогда пострадаем все мы. Они не посмеют учинить бесчинство в храме. Вы плохо знаете испуганных и разъяренных людей. Я вздрогнула, открывая глаза. Ударилась затылком о высокую спинку кресла, в котором так и сидела, непонятно каким образом удерживаясь от падения. Кровь идти перестала. Бурые дорожки уже засохли. Сколько я здесь просидела! Еще совсем плохо соображая, я только и сумела разобрать, что вокруг меня в храме зарождается едва уловимая суета, а снаружи из города как будто доносится гораздо более сильный шум, чем было, когда ритуал начался. Я пошарила вокруг взглядом, стараясь поскорее сморгнуть пелену, но увидела только массивные силуэты мужчин. Яростно потерла веки, едва сумев поднять руки с подлокотников. Хоть бы это был Хилберт. Хоть бы Хилл. Мне так страшно хотелось этого, что я едва не плакала от бессилия что-то разглядеть. Прошу вас, Маниэр, пытался увещевать кого-то Панкрас Гланс. Я не могу больше ждать. Вроу должна срочно отсюда уехать. Я опустила руки, узнав голос Алдрика. На миг мне стало все равно, кто ломится в двери храма, настолько острое разочарование пронзило меня горячим копьем. Но в следующий миг я все же собралась, медленно прикрыла и открыла глаза, и теперь увидела все гораздо четче. Страж пытался прорваться к тому месту, где я сидела, но не слишком активно, потому что Видно, считал, что воевать против служительниц, которые наперебой пытались преградить ему путь, недостойно стража. Но от своего он все равно не отступался. Что случилось, Мэнер? Я встала медленно и подошла. Женщины расступились почти благоговейно. Уж не знаю, почему. Наверное, боялись сейчас нарушить мое неустойчивое душевное равновесие. Я и правда чувствовала себя странно, как будто все ощущения восприятия обострились, будто каждый волосок на моей коже превратился в нерв. В груди клокотала необъятная злость на Паулине, на то, как она ведет себя, считая это все естественным и заслуженным. Моя жизнь, которую я строила столько лет, налаживала и старалась сделать такой, чтобы мне не было стыдно перед самой собой. Она все это присвоила. А мне? Оставила мне? Что? Слангеры и гарги хлынули в грудь вивер, прервал мои мутные мысли Алдрик. Некоторые горожане уже пытаются прорваться к храму, потому что считают, что позвали их вы. Откуда? «Откуда появились порождения?» Я недоуменно огляделась, словно они могли каждый миг выпрыгнуть изо всех углов. «Здесь ведь нет бреши!» Страж развел руками. Старший служитель нахмурился, посматривая то на него, то на меня, как будто знал что-то или почувствовал во время ритуала. Они могли найти другие пути. Попытался объяснить Алдрик, хотя это очень долго. Есть вероятность, что кто-то мог создать временную брешь в защите стражей. Она сейчас без головы помалу слабеет, но это не всякому дракону подвластно. Это похоже на то, что было в Волмпике. Я прошла мимо служительниц дальше, увлекая Алдрика за собой, ухватив под локоть. Там они тоже хлынули резко. Волнпик это немного другое. Хоть тот случай и правда похож. «А здесь был явный зов в Роу!» — страж понизил голос. Я остановилась, глядя на него снизу вверх. Но я не чувствовала ничего. Шепнула я, склоняясь к нему. Там, в пустоши, я ощущала, когда невольно призвала порождение. Но сейчас... Это были не вы. Вы проходили ритуал. Был другой зов. Стражи тоже услышали его потому что перевернутая воля гораздо сильнее обычного голоса пустоши, и порождения бегут на него, как бешеные. Но кто мог это сделать? Еще один ключ воли, причем нарочно наученный подобным вывертом. Но по городу уже поползли слухи, что виноваты вы. Им проще изловить ту виновницу, что ближе. Этого мне еще не хватало. Скоро во всем королевстве будет, однако, за отпущение. Это я. Любой Чехи сразу будут винить меня. Откуда они узнали, что я вообще могу это сделать? Кто? Я не знаю. Пока не знаю. Развел руками Алдрик. Стражи из ближнего гарнизона уже стягиваются вокруг города, но некоторые твари прорываются. И вас нужно увозить отсюда, потому что недовольство людей растет. «Лучше уж от греха подальше». Он оглянулся на Панкраса Гланса, который стоял позади, не приближаясь совсем, но пытаясь уловить хоть что-то из нашего разговора. Я смотрела на Алдрика и пыталась понять, стоит ли верить ему. Но Хилберт верил. Только ему. Под присмотр самого ближнего соратника он оставил свою жену. Ключ, который имел для него большое значение, чтобы там ни было. «Куда мы поедем?» Вернемся в Шадуурик. Там стража и крепкие стены, и подземные ходы на случай, если... Я кивнула, но тут же шальная и опасная мысль зародилась в голове, а через миг захватила меня целиком, обещая не дать покоя, если не попробую. Прежде я попытаюсь остановить порождение. Тогда у горожан не будет повода обвинять меня в том, что я призвала их. А если не получится... Алдрик и глаза округлил от потрясения. Наверное, я ожидал, что я последую, куда он скажет без возражений. «Я не могу вами рисковать. Стражи остановят. И сколько их погибнет, сколько пострадает людей!» Алдрик нахмурился, не найдя, что на это ответить сразу. Но размышлял недолго. «Вы не умеете ими управлять. Вы всего лишь ключ. Только страж который получит от вас эту силу, сумеет применить ее так, как нужно. Ну вот. Опять это непоколебимая уверенность в том, что только мужчина справится с таким непосильным делом. Треснуть бы ему посильнее. Да руку можно сломать об этот непрошибаемый лоб. Попробовать всегда можно. Ведь кто-то же призвал их сюда. Значит, можно и прогнать. Я направилась к двери храма. А страж... Широким шагом поспешил за мной рассерженно пыхтя и, видимо, размышляя, как еще остановить меня, не используя грубую силу. Хотя, конечно, мог легко взвалить меня на плечо и утащить куда угодно, но и понимал, наверное, что, сковав мое тело, разум он остановить не сможет. «Где здесь черный ход?» Я обернулась к панкрасу, который тоже следовал за нами. «Здесь ведь есть черный ход?» «Вряд ли мне сейчас следовало выскакивать через главный, прямо при доче переполошенных горожан. С дури ума и от паники они могут и правда задумать не слишком хорошие вещи». «Есть», — кивнул служитель. «Он вышел вперед и повел нас с Алдриком за собой. Страж только и успел махнуть рукой своим людям, что стояли у главных дверей. Те как-то распознали его жест, кивнули и вышли». Мниер Гланс провел нас по изогнутому коридору, который шел вдоль стены самой большой башни, и упирался в невысокую дверь, которой явно не пользовались каждый день, да просто так. — Может, вам лучше все же остаться в стенах храма? — попытался надавить старший служитель перед тем, как открыть ее. Ритуал сегодня прошел, как обычно. Я никаких ошибок, которые могли бы сказаться на вас в Роу, не заметил и те, что были раньше, скорее всего, исправлены. Однако и ваш дар ключа как будто немного искажен, это верно, как будто стены вашего тела слишком крепкие и не могут его отпустить, накапливают, словно он привязан к чему-то. Но они просто огромны. Выдохнул он с восхищением. «Я никогда не встречал таких ключей». И никогда у Кахельда не сияла так ярко. Странно, что это не заметили на первой инициации. И сейчас вы в неустойчивом состоянии. Вам бы покой. — Я бы на вашем месте послушал мне, Рогланса, — поддакнул Алдрик. — Я думала, Алдрик, что вы понимаете. Пока это все продолжается, покоя мне не будет. Я покосилась на него с укором, а потом вновь повернулась к служителю. «У меня одна просьба к вам, Инер. Все что угодно. Ближайшие дни проследите, чтобы служительница Ханна никуда не отлучилась из храма. Зачем, я не стала пояснять, вряд ли поймут, но поговорить с ней не помешает ни мне, ни Хилберту, когда он все же соизволит приехать. Жаль, сейчас нет времени». Я вышла первой и двинулась через небольшой сад по узкой тропинке куда-то, в невидимую пока даль. Оказывается, дождь уже давно закончился, и только осталась роса на траве и ветках. Алдрик поспешил следом за мной, а Панкрас Гланс, проводив нас неким непонятным взмахом руки, словно перекрестив, остался стоять в дверях. На удивление, в конце дорожки нас уже ждали карета и стражи, которых Алдрик отослал из храма. Они оказались прозорливее горожан и сразу распознали все, что коротким жестом приказал им Алдрик. И больше вокруг, и правда никого не было. Шум площади слышался теперь позади, обтекая стены храма. «Мы не поедем в шадурик, настояла я на своем. «Пока я не пойму». Алдрик закатил глаза. «Хотя бы сделаем крюк, чтобы подойти к площади с другой стороны. Не нужно привлекать внимание». «Что ж, это можно». Узкими закоулками мы попетляли немного и выбрались на одну из плотно забитых людьми улиц, что вела к площади. Со всех сторон меня тут же объял липкий страх, что перетекал вдоль нее. Он исходил от каждого, кто попадался на пути. Только вот горожане все больше бестолково метались. Кто-то пытался укрыться в ближайших домах, кто-то прорваться дальше от центра Грудвивера. И я услышала теперь этот зов. Чужой! «Достаточно сильный, но не такой, какой оглушал тогда Хилберта, а потому на меня он совсем никакого влияния не оказывал. Так, посторонний шум. Он звучал точно с площади, растекался маревом, протягиваясь щупальцами далеко-далеко. И чем ближе мы подбирались к площади, тем больше становилось людей. Разгар дня, самая торговля и повседневные дела заставили горожан покинуть свои дома». А затем они попали в ловушку. Их сгонял в одну кучу рык, глухой и угрожающий, все ближе с разных сторон. Значит, порождение уже добрались до городка, отрезая пути отхода всем. И будет много крови, если все это не остановить. Я прибавила шаг, обгоняя Алдрика. «Куда?» — он ухватил меня за руку. «Нужно подобраться ближе». Источник Зова где-то там. Я указала в сторону площади. Правильно. Те, кто хочет много жертв, всегда выбирают людные места. Стражи двинулись за мной. Воины из гарнизона мелькали и среди горожан, готовые отбиваться и задерживать тварей. Наверное, они тоже искали источник Зова, но не могли его найти, потому что они не химеры. Более маленькая и юркая, я гораздо скорее пробивалась через паникующую толпу, а крупные мужчины увязали, хоть по ним и видно было, что они стражи. Горожане должны были их пропускать, но никакие грозные уговоры не могли заставить людей расступиться. Я шарила вокруг взглядом, выискивая, сама не знаю что, но шла уверенно, понимая, что источник зова должен быть где-то здесь и остаться в стороне не могла, уповая, что в такой толпе ничего особо скверного не случится. — В Роу не уходите далеко! — окликнул меня позади Алдрик. Он еще держался рядом, но расстояние между нами росло. — А ну, разошлись! Пропустите стража! Но, кажется, все вокруг оглохли от ужаса. Твари уже нападали. Гомон разрезался первыми криками. Я попыталась рассмотреть несколько сущностей сразу и ухватиться за них, чтобы отогнать, хоть никогда не делала этого. Надавила, как будто ощутила, что кольцо немного разжалось. слишком слабо, и зов всколыхнулся снова, сводя на нет мою попытку. Где же ты? Я уже почти оказалась на площади вся истоптанная, с грязным подолом и болящими от толчков боками. И тут Увидела ее. Вернее, только глаза, потому что все остальное лицо было прикрыто повязанным вокруг него платком. Они показались смутно знакомыми, но слегка оглушенная, потерянная в собственных разрозненных ощущениях и мыслях, я не могла вспомнить. Не могла, но знала, что вспомню потом. Возможно. Толпа, запечатанная в теле площади, сомкнулась за моей спиной. Девушка уходила. То исчезала из вида, то появлялась вновь, и мы неизменно сталкивались с ней взглядами, когда она оборачивалась. «Алдрик!» — крикнула я, оглянувшись. «Вот она! Ее нужно поймать!» И указала на незнакомку, когда она вновь мелькнула среди горожан. Алдрик кивнул и отослал своих спутников вперед, И те, расталкивая людей, поспешили на перерез девушки. Смогут ли поймать? Я тоже еще пыталась ее догнать, но она ускользала и как будто не становилась ближе, сколько бы за ней ни шла. И тут вдруг пропала совсем. Была и нет. Я остановилась, озираясь. Зов стал слабее, видно, и ее силы не безграничны. Твари все же прорвались, вглубь людской мешанины, хоть я старалась их сдерживать, не слишком-то умело некоторое время давая возможность стражам убивать их почти без сопротивления. Но сил на то, чтобы заставить их бежать, мне пока не хватало, да и вряд ли. После ритуала я чувствовала себя как будто разбитой, с трудом способной собраться воедино. Метались порой перед внутренним взором обрывки встречи с Паулине. Она держала меня на поводке, Теперь я ощущала это четко. Она забрала силы с собой. Не все, но часть их как будто всегда подпитывала ее, не доставаясь мне, не доставаясь Хилберту. «Пошли прочь!» — мысленно рявкнула я, плохо осознавая, что делаю. «Она! Зов!» — грянул кто-то сбоку. «Вот! Она зовет их!» Я не сразу поняла, что случилось. Но одновременно с тем, как порождения снова слегка отступили, подчиняясь моей воле прямо в руки стражей, что подпирали их со всех сторон, вокруг меня стало очень тесно. «Пшел вон!» Алдрик уже почти пробился ко мне. Он достал меч, угрожая даже не тварям, которых поблизости не было, а людям, что напирали на меня, потеряв страх смерти от лап чудищ, и ощутив, видимо, прилив отваги против женщины, которая им ничего сделать не могла. Своими руками, конечно. Это Паулине Дер Энтин, назвали меня девичьим именем. Не зря тут крутится, змея. Да у Хилберта, похоже, здесь фан-клуб. Все эти люди явно недолюбливали ту, которая попортила кровь и жизнь фамилии Ванберг. Меня начали хватать и дергать. «Я не звала их!» — крикнула я, срывая голос. «Я отогнала!» Да кто послушает? Стражи добивали на миг обезволившие порождение. А горожане хотели порвать меня на куски. Алдрик уже пробился ко мне, расталкивая и расшвыривая всех в стороны. И тут перекатом пронесся по брусчатке грохот копыт. Свист хлыста, и сразу несколько горожан прянули в стороны, получив сильный удар по спинам. Еще один, и стало легче дышать. Передо мной распахнулась дверца небольшой кареты. Тейн Мейер выглянул коротко, махнул кому-то рукой, и на пути Алдрика встали крепкие ребята неопределенной принадлежности с обнаженным оружием в руках. Кажется, не стражи. Пара толчков, и меня почти запихали в экипаж, хоть я и упиралась, расставив ноги и руки, как звезда. Но рот и нос вдруг обхватила обмотанная какой-то пахучей тряпкой ладонь. Я вдохнула несколько раз и поплыла куда-то. Меня снова швырнули вперед. Все потемнело, и мой ослабленный непривычной борьбой с порождениями и дурманом организм явно посчитал, что с него хватит. Я потеряла сознание, успев только услышать, борясь со звоном в ушах, как захлопнулась дверца, и карета, лихо развернувшись, помчалась по улице.